Глава шестнадцатая. Кульминация. Даже после того, как все закончилось, Шныга и Шардон еще около часа просидели в своем тайном убежище и только потом вышли наружу. Еще не все тела исчезли, но обыскивать их, не имея специальных умений, было почти бесполезно. добычи атамана стали 500 монет, пара железных колец, ржавый кастет да золотой зуб в виде амулета. Последнюю находку он отдал гоблину. По описанию, это был зуб мудрости давал он прибавку плюс два к интеллекту, который теперь не только по прихоти Шардона, но и по игровому классу стал для зеленокожего заклинателя приоритетным параметром. «Плохо», — покачал головой Шныга. «Теперь надо опять золото платить и новой банды нанимать. Потом лес кусты гонять на тренировка, одевать в нешиб рваные вещи». «Не нужно, уходим отсюда». И они зашагали в сторону заповедника Кхара. «Что наше теперь делать будет?» «Воевать». «Шнеголюбе драться», — хищный оскалился гоблин. «Всех убить, один остаться». Дверь в трактир с грохотом распахнулась, и в главный зал пивного барона вломился с ног до головы, покрытый кровью непись. «Где этот пройдоха?» Рявкнул он с порога, и стоявшая неподалеку официантка вздрогнула, едва не выронив под нос. «Вы не могли бы уточнить, о ком именно идет речь?» Голос бармена звучал негромко, но отчетливо. Услышав эти слова, скандальный посетитель двинулся было к нему, но увидев вольготно раскинувшегося за столом бессмертного, побледнял, съежился и юркнул в густую тень, переходя в режим скрытности. Совершенно бесполезная уловка, если учитывать разницу в уровнях, но игрок явно был занят чем-то более важным, чем изучение подозрительных неписей, снающих вокруг. «Ржавый Иннокентию! Слышь, пивник! Я хозяина твоего ищу, а тама на бороду! Иннокентия Ржавому! Господина Шардона? Иннокентия Ржавому! Думаю, он скоро появится. Вы можете подождать в соседнем зале вместе с остальными его людьми. Ржавый Иннокентию! А это что за фраер неместный у тебя тут расфуфырился?» И на Кентержаевому такой же клиент, как и все остальные, из города Атаман ржавый аккуратно вдоль стеночки пробрался во второй зал, стараясь не попадаться на глаза мздяву. И вовремя, потому что главное помещение начало набиваться новыми посетителями. Два-три десятка бессмертных из клана боевых котов вернулись с зачистки, решив перекусить перед возвращением в город, где еда и выпивка были заметно дороже. Они приветственно кивали своему лидеру и занимали свободные места, а уже кем-то занятые сперва освобождали пары увесистых пинков, а потом занимали. Самый младший из игроков был уровня 20 так что никаких возражений со стороны выгоняемых посетителей не было, слишком велика разница в силе. «Ну что, за золотые яйца нашего клан Лида?» — раздался шутливый тост, тут же утонувший в дружном хохоте. Услышав который, Ржавый лишь сильнее втиснул голову в плечи и окинул взглядом второй зал, пытаясь найти свободное место. «О, какие люди и без охраны! Проходи, атаман, присаживайся!» Из-за соседнего стола ему махал Сизый Нос, именитый убийца шаки Кривого, то есть уже атамана Шардона по прозвищу Борода. Сам же бывший одноглазый главарь тоже был здесь, только теперь он глядел в оба и пил за троих, вернув не только глаз, но и свое старое имя – Кирдак. «А вы тут что делаете? Пьем и чуть-чуть закусываем», – поднял кружку Сизый Нос. «Празднуете? Скорее наоборот, грустим. Или у тебя есть повод для праздника?» «Так ты садись, рассказывай, поделись вольными наемниками своей удачей и веселой историей». «Эй, ржавый, паршиво выглядишь!» — выкрикнул кто-то из-за стола, тоже узнав атамана. «Краши в гроб кладут, в натуре! Вольными наемниками?» пришла атаман удивился и только теперь понял, что рядом с именами разбойников он не видит метки банды, в которой те состоят. «Похоже, у вас тоже есть что рассказать!» — ухмыльнулся он, присаживаясь рядом с носатым. «Да что там рассказывать?» — вздохнул угрюмый, тоже сидевший за этим столом. «По нашему какая-то вожжа под хвост попала, вот он умом и тронулся, в натуре. Сперва полдня нас по лесу гонял, как фраеров позорных, а потом и вовсе выгнал и понабрал каких-то зелёных шестёрок вместо конкретных матёрых воров. Неужели выгнал? Прямо всех? Оставил при себе однорукого, щелкунчика, да колдуна своего. И Клода? Неа!» — Сизый нос покачал головой. «Та он мне ещё накануне прирезать велел. Ничего не понимаю». «Я же говорю, с башкой у него совсем худо стало. Видать, надышался какой-нибудь дряни в этой своей рыболатории Угрюмый залпом осушил свою кружку и жестом велел пробегавшей мимо официантки принести еще. «Где-где?» Ржавый окончательно растерялся. Обрывки полученной им информации ничуть не прояснили ситуацию. «В алхимической лаборатории!» раздался позади знакомый голос. «Ишь ты, явился, не запылился. Но сейчас он все сам тебе и расскажет. Да и мы тоже послушаем, верно, братва?» Сизый нос повернулся к Шардону, стоявшему у входа в зал. Зеленокожий заклинатель дернул атамана за рукав. «Шныга жрать хочет! Далеко топать! Совсем голодный стать!» «Ну так закажу себе, если я что-нибудь, пока я переговоры вести буду!» «Дай деньга! Мало-мало совсем!» Шардон отсыпал гоблину горсть монет, и тот в припрыжку побежал следом за удаляющейся в сторону кухни официанткой. «Ну что, бывший атаман, ничего сказать нам не хочешь? Ты присаживайся, в ногах правды нет!» Сизый нос пододвинул ему пустой стул. «Подожди две минуты и 33 секунды». «Как знаешь, все одно мы тут за твой счет гуляем», пожал плечами носа-то убийца. «А вот я ждать не собираюсь, и ты, гнида, мне прямо сейчас расскажешь, почему это все мои братки как один полегли, и сам я едва ноги унес. Тогда как твои кореша тут холодным пивом балуются, а на тебе самом ни царапина, ни пятна». Рыжий вскочил с места, выхватил нож и бросился на Шардона, но тот с легкостью ушел от удара и ответил успевшему захмелеть атаману за трещину. Сам бывший трактирщик тоже был навеселе, но в его случае это был умышленный способ поднять свои боевые качества. «Все мои люди тоже погибли!» – спокойно ответил он. «А также люди лютого, танцующего пака и орки Урукхая, перебиты все до одного». «Ого! Лихо! Столько братков одним махом положить, это хорошо постараться надо!» – присвистнул угрюмый. «Неужели капитан гелар отважился высунуть нас за стены? Хотя ему такое не по силам. Вот если гильдия тене или кто из бессмертных возьмется...» Сизенос начал размышлять вслух, на его перебил атаман Ржавый. «Это были бессмертные, те самые, что празднуют победу в соседнем зале. Уж я-то их хорошо рассмотрел». «Залетные, значит. Интересно, интересно. А с чего ты взял, Ржавый, что наш бывший главарь тут при делах?» «Потому что я его предупредила о нападении. Ты ведь получил мое письмо, атаман?» Перебил его Шардон. «Только ведь ты не поверил, иначе и твои люди тоже были бы живы». «Предупредил, значит». Сизый словко крутил между пальцев кинжал, рассеянно глядя на отблески свечей в холодной стали. И нас сюда выслал, набрав к себе всякого отребья. И что же это получается? Время контракта истребления разбойников в лесах гоблинов и стекло. Шардон открыл интерфейс управления бандой. Вы исключили из банды персонажа Сагитар, мертв. Вы исключили из банды персонажа Пятипалый, мертв. Вы исключили из банды персонажа Махноногий Ур, мертв. «А получается то, что нанятый мной клан бессмертных перебил всех до единого разбойников в лесах гоблинов, кроме нас со шныгой до ржавого». «И нас», нас — носатый обвел рукой зал. «И вас. И теперь у нас есть 22 часа, чтобы установить свои порядки и разобраться с конкурентами, когда они вернутся, потеряв часть своих умений и снаряжения. И в данный момент мы самая сильная банда в этих местах». «Вы приняли в банду персонажа Сизый нас «Ты хотел сказать единственное», — ухмылился тот, принимая приглашение. Вы приняли в банду персонажа Угрюмый. Верно. Вы приняли в банду персонажа Джак три кармана Вы приняли в банду персонажа Железноголовый. А я? Мне что делать? Подал голос Ржавый. Если наш союз в силе, то поможешь мне установить власти и навести порядок среди местной братвы. Будешь вторым авторитетом после меня. Рыжий атаман затравленно оглянулся. Теперь он был окружен повеселевшими головорезами, снова вернувшимися в банду Шардона. Тяжело вздохнул, зажмурился и мотнул головой. «Извини, Борода, но я в твою кодлу не пойду. Не пристала к конкретному пахану под другим авторитетом ходить. Хоть сам режь меня, хоть своим бессмертным отдай». «Не по понятиям это», – зашептал атаману на ухо сизый нос. «Нельзя его к нам простым братком брать, худо ему будет». «Так и не надо», – Шардон улыбнулся. «Оставайся вольным атаманом, дожди, когда твои бойцы вернутся. А пока можешь взять в себя Пыжика и Вожика. Или вот, эти ребята как раз где-то в заповеднике ошиваются. Я их лично отбирал, здесь самые лучшие». И он скинул коллеге список наемников, которые сам же и составил, даже пустил под нож боевых котов, худших из тех, кто откликнулся на его объявление. «И колдуна, и Клода тоже можешь забрать, как он вернется. У меня теперь свой мак есть». Ржавый уставился на Шардона, выпучив глаза и открыв рот от изумления. Наконец, до речи вернулся к нему, и атаман восхищенно зацокал. «Ай да борода, это надо же такое учудить!» И от конкурентов одним махом избавился, и своих людей сохранил. «Ох, и далеко ты пойдешь, борода, клянусь своим радикулитом! Хотя нет, ну какой у тебя борода, а? Слишком уж ты хитер да изворотлив, атаман, что твоя лиса!» «Точно! Как есть, рыжий лис! Вон и цацка у тебя на шее подходящая болтается! За нашего пахана! За рыжего лиса!» Вскинул кружку сизый нос. Остальные неписи поддержали его дружным ревом и грохотом, наполненной пивом посуды. «Вы получили прозвище «рыжий лис». Ваша банда теперь носит название «банда рыжего лиса». Интеллект плюс один. Уважение разбойников и жителей окрестных поселений плюс 15%. Уважение членов вашей банды плюс 30%. Шардон открыл список текущих задач для внесения оправок. Трюк с временным выходом из клана, подсмотренный им у детей Корвина во время штурма заповедника Кхара, сработал с членами его банды, обеспечив Шардона огромное преимущество в силе. Даже если кто-то из людей того же лютового или пака и уцелел во время резни, то это ненадолго. Первый пункт директивы 92 был выполнен на 100%. А когда будут закрыты остальные пункты, для криминальных структур лесов гоблина наступят новые времена, и не только для них.